Различаю в алкогольном тумане Бургер Кинг Мимо которого мы проходим Странный какой-то Бургер Кинг И книжный магазин Тоже странный Никогда их прежде не видел На другой стороне улицы ворота колледжа Тринити? Не Тринити Сент-Джонс? Нет Тогда что? И с машинами непорядок Дело не в том, что они плывут и вихляются, как медузы Не в том, что их фары режут мне глаза Тут что-то другое Ладно, через минуту пойму. А пока все внимание на ноги. Видишь, не так уж оно и трудно. Ты, главное, постарайся передвигаться по прямой. Господи, сыро-то как! И вообще, кто эти люди? Кто такие эти ребята? Это ты у нас умник, Буч. Вот правильно. Сосредоточимся на том, что знаем. Уверимся, что мы не полностью безнадежны. Буч Кессиди и Санден Скид. 1969. -й. Режиссер Джордж Хил. 4х4.16. Битва при Азенкуре. 1415. -й. Столица Корсики Аяччо. В. Можете ли вы назвать национальность Наполеона? О, конечно, могу. Солнце находится в 93 миллионах миль от земли, или около того. Второе имя Хартли – Полс, Лесли Полс Хартли. 1895-1972. Английский писатель. Прошлая заграница. Там все делают иначе. Первая фраза из романа «Хартли – посредник». Ладно, похоже, мозги в порядке. Однако надрался. Нарезался – будь здоров. Тут и говорить не о чем и голова после удара кружится. Ты знай себе, топой, сынок. Кто-то вцепился в меня, да так, что того и гляди, кожу подмышка разорвет. О, какой миленький автобус. Только какого дьявола водитель уселся не с той стороны. Не поспать ли мне чуток? М -м -м. Подъем, пропойца. Генри Холл. Генри Холл? А кто он этот? Генри Холл. Слушайте, братцы, может, бросим его в вестибюле? Пора бы уже повзрослеть, Уильямс. Ладно, я дотащу его до комнаты. Но ты герой, Стив. Не, серьезно, где я? Здорово. Ты просто делай, как я, дружок. Я прямо у тебя за спиной. Пока, ребят. Пока, Стив. Думаешь, он в порядке? Будет, я постараюсь. Что это за дом? Дом, милый дом, майки. Вот сюда. Не поспешай без торопливости. А другие куда пошли? Другие пошли по своим постелям. А ты должен попасть в свою. После чего и я смогу отправиться в мою. Что будет приятно. Ключ, пожалуйста. А? Ключ? Ага, ключ. Что ключ? Не валяй дурака, Майки. Мне нужен твой ключ. Мой ключ? Майки? Кто такой Майки? И кто мой ключ? Где он? Ключ? У меня нет ключа. Разумеется, есть. Ключа нет. Ключ есть. Слушай, Майки, мы так кого-нибудь разбудим. Эй, что ты делаешь? Ничего личного, Майки. Я лишь хочу найти. Убери руки из моих карманов, понял? Я тебе говорю, я не желаю... Ладно. А это, по-твоему, что? Талисман на счастье? Да я их отродясь не видал. Знаешь, Майки, ты здорово сегодня чудишь. Ты уверен, что я тебя все путем. Ладно, входим. Ложимся на кроватку. Там добрый мистер Баеньки только и ждет, чтобы забрать тебя с собой. Далеко-далеко, в страну снов, где каждый счастлив и кушает сладкий вишневый пирог. Чья это комната? Ложись, не болтай. Все путем. Раздевать тебя я не буду. Да нет, а что происходит-то? Я просто хочу убедиться, что ты не блеванешь и не захлебнешься только и всего. Посмотри на меня, Майк. Ты ведь не собираешься больше блевать, верно? кто? Просто ответь. Тебе стравить нужно? Нет, стравить не нужно. Ладно, отлично. Твои ключи и деньги вот тут на столе. Как жарко. Уф, не хотел бы я поутру поменяться с тобой головой. Хорошая кровать, удобная. Конечно, удобная, очень удобная. Я выключаю свет. Пока-пока. А как я тебя называю? Как твое имя? <break down> Здорово! Ты, случайно, не американец? Тьфу! Крепко у тебя сна, Майки. Не позволяй клопам кусаться.